Лики русской музы, поэзия Серебряного века. Инокентий Анинской. Среди миров в мерцании светил Одной звезды я повторяю имя Не потому, что я ее любил, А потому, что я томлюсь с другими. И если мне сомнение тяжело, Я у неё одной молю ответа, не потому что от нее светло, а потому что с ней не надо света. Ночь не тает, ночь как камень, плачет тает только лед и строит по телу пламень свой причудливый полет. Но лопочу даром тая, ледышки на голове, Не запомнить им, считая, что подушек только две, и что надо лечь в угарный Голубой туман костра, если тошен луч фонарный, на скользете топора, но отрадный до рассвета сердце дремо залито, все простит им, если это только это. А не то. Довольно дел, довольно слов, Побудем молча, без улыбок, Снежит из низких облаков, А горный свет уныл и зыбок. В непостижимой им борьбе Метутся черные ракиты. До завтра, говорю тебе, Сегодня мы с тобою твит.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 Толпе не до тебя, до скорбных дум твоих, кому какое дело, Твердить, былой напев, ты можешь про себя, и О, нам слушать надоел. Не каждый ли твой стих, сокровища души, за славу мнимую безумно расточает? Так заглоток вина, последние гроши порою пьяница бросает. Ты опоздал, поэт, нет в мире уголка, В груди такого нет блаженства и печали, Чтоб тысячи певцов об них во все века, Во всех краях не повторяли. Ты опоздал, поэт, твой мир опустошен, Не колоса в полях, на дереве не ветки, От сказочных перов счастливейших времен Тебе остались лишь объедки. Попробуй слить всю мощь страданий и любви В один безумный вопль. В негодовании гордом, на лире в душе все струны, Оборви одним рыдающим аккордом. Христос воскрес, поют во храме, Но грустно мне, душа молчит. Мир полон кровью и слезами, И этот гимн пред алтарями так оскорбительно звучит. Когда б он был между нас и видел, чего достиг наш славный век, как брата брат возненавидел, как опозорен человек. И если б здесь, в блестящем храме, Христос воскрес, он услыхал, какими б горькими слезами перед толпой он зарыдал. Пусть на земле не будет, братья, ни властелинов, ни рабов. Умолкнут стоны и проклятия, и стук мечей, и звон оков. О, лишь тогда, как гимн свободы, пусть загремит Христос воскрес. И нам ответят все народы, Христос воистину воскрес. Гладок мне, венец забвения темный, Посреди ликующих глупцов Я иду, отверженный, бездомный, И бедней последних бедняков, Но душа не хочет примирения И не знает, что такое страх. К людям в ней великое презрение И любовь, любовь в моих очах. Я люблю безумную свободу, Выше храмов, тюрьм и дворцов Мчится дух мой к дальнему восходу В царство ветра, солнца и орлов А внизу, меж тем, как призрак темный Посреди ликующих глупцов Я иду отверженный, бездомный И бедней последних бедняков Как часто выразить любовь мою хочу, Но ничего сказать я не умею. Я только радуюсь, страдаю и молчу, Как будто стыдно мне, А говорить не смею. И в близости ко мне живой души твоей Так все таинственно, так все необычайно, Что слишком страшную божественную тайной Мне кажется, любовь, чтоб Говорить о ней В нас чувства лучшее, Стыдливые и безмолвные И все священное Объемлет тишина Пока шумят Вверху сверкающие волны Безмолвствует Морская глубина И снилась мне Заря туманная, в полях густеющая мгла И сосен кровь благоуханная, светлотекущая смола И кто-то мне, родимым голосом, все тоже на ухо твердит Так в сентябре не сжатым колосом пустая нива шелестит Но тайна слов тех не разгадана «Гори, последний свет, гори!» И смолью сосен, дымом ладана Курись, кадильница зари!